Глава 131. Винтовая лестница, своего рода хребет монумента Вашингтона, состоит из 896 ступеней, обвивающихся по спирали вокруг открытой лифтовой шахты. Лэнгдон с Соломоном шагали вниз. Профессор еще не опомнился от того, что Питер поведал в заключение их разговора на смотровой площадке. Роберт. В полый краеугольный камень этого обелиска отцы-основатели заложили один единственный экземпляр слова. Библии, которая ждет своего часа в темноте у подножия лестницы. На очередном повороте Питер вдруг остановился и, взмахнув фонарем, высветил большой каменный медальон, вмурованный в стену. «Что еще за...» Лэнгдон подскочил от неожиданности, увидев высеченный на медальоне рисунок. Зловещая фигура в плаще, сжимая в руках косу, преклоняла колено перед песочными часами. Вытянутым пальцем простертой руки этот устрашающий персонаж указывал на большую раскрытую Библию, будто утверждая. «Ответ здесь». Окинув взглядом всю картину, Лэнгдон обернулся к Питеру. Глаза наставника светились таинственным блеском. «Поразмыслив вот о чем, Роберт». Внутри каменного колодца тут же пошло гулять эхо. «Как Библии удалось пройти сквозь все бури, тысячелетиями терзавшие человечество?» Почему она до сих пор с нами? Занимательная история с захватывающим сюжетом? Разумеется, не поэтому, но причина все же есть. Именно по этой причине христианские монахи посвящали жизнь толкованию Библии. Именно по этой причине мистики иудеи и каббалисты штудируют Ветхий Завет, а причина, Роберт, в том, что страницы этой древней книги хранят поразительные тайны, непочатый край мудрых мыслей, дожидающихся, когда мы их оценим. Лэнгдону доводилось слышать теорию, согласно которой в Писании имелся скрытый подтекст, завуалированный аллегориями, символикой и иносказаниями. Пророки сами предупреждают, продолжал Соломон что будут излагать свои откровения языком шифров. В Евангелии от Марка сказано «Вам дано знать тайны, но услышите вы их в притчах». Книга притчи гласит о словах мудрецов и загадках их. Послание к коринфянам проповедует премудрость тайную, сокровенную. Евангелие от Иоанна предполагает открывать устав притчи И произносить гадания из древности. Гадания из древности, мысленно повторил Лэнгдон, помнивший это странное выражение из книги Притчи и 77-го псалма. Открой уста мои в притчи и произнесу гадания из древности. Лэнгдон знал, что на самом деле ничего странного здесь нет. Под гаданиями подразумевались неясности, подлинный смысл которых ускользал от понимания. «А если у тебя еще остались сомнения, продолжал Питер, то послание к Оринфянам открыто признает, что в притчах содержится два смысловых уровня. Молоко для младенцев и мясо для взрослых. Молоко легко усваиваемый поверхностный смысл для незрелых умов. А мясо Подлинный, доступный лишь умам окрепшим. Питер направил фонарь вверх, вновь высвечивая закутанную в плащ зловещую фигуру, направившую указывающий перст на Библию. Я понимаю, Роберт, что ты скептик, но все же задумайся. Если в Библии нет никакого скрытого смысла, почему лучшие умы в истории? включая светил королевского научного общества, изучали ее с таким рвением и усердием. Сэр Исаак Ньютон написал бесчисленное множество трактатов, пытаясь докопаться до истинного смысла Библии. И в их числе трактат 1704 года, где ученый признается, что ему удалось извлечь из священного текста научные факты. Об этом Лэнгдон знал. «Или возьмем сэра Фрэнсиса Бэкона», — предложил Питер. Выдающийся ученый, которого король Яков нанял создать авторизованный перевод Библии, пришел к твердому убеждению, что в Писании зашифрован скрытый подтекст и составил собственные шифры, которые изучаются по сей день. Тебе известно, разумеется, что Бэкон состоял в ордене Розенкрейцеров и написал сборник о мудрости древних. Питер улыбнулся. Даже поэт Коноборец Уильям Блейк и тот намекал, что надо читать между строк. Лэнгдон догадался, какое стихотворение имеется в виду. «Мы смотрим в Библию весь день, я вижу свет». Ты видишь тень. Европейскими учеными дело не ограничилось, — Ускоряя шаг, — продолжил Питер. Именно здесь, Роберт, в сердце зарождающегося американского государства, наши мудрые отцы-основатели Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Томас Пейн в один голос предостерегали от буквального прочтения Библии. Томас Джефферсон, например, настолько был убежден в существовании скрытого смысла, что вырезал со страниц Писания все сверхъестественное и скомпоновал собственную Библию, сокрушив искусственные нагромождения и оставив лишь подлинную основу. Лэнгдон знал и об этом. Джефферсоновская Библия, издававшаяся до сих пор, сохранила всю спорную правку – Например, в ней отсутствовало непорочное зачатие и воскресение Христа. Невероятный факт. В первой половине XIX столетия существовала традиция вручать Библию Джефферсона всем новоиспеченным конгрессменам. Питер, знаешь, это все очень интересно. Я понимаю, насколько велик был соблазн для ярчайших умов искать в Библии скрытые подтексты, но логика от меня все же ускользает. Любой лектор подтвердит, невозможно учить иносказаниями. Что, прости? Учителя учат, Питер. Мы изъясняемся прямо и открыто. Зачем же было пророкам, величайшим учителям в истории человечества, затуманивать смысл своих слов? Если они хотели изменить мир, к чему было шифровать откровение? чего нельзя было выразиться четко и ясно, чтобы все поняли? Питер удивленно оглянулся, продолжая спускаться. Роберт, Библия не открывает потаенный смысл, кому попало, по той же самой причине, по какой держались в секрете школы мистерий. По этой же причине неофитов сперва проводили через церемонию посвящения и лишь потом допускали к изучению древней мудрости. И по этой же причине ученые невидимого колледжа не делится своими познаниями с посторонними. Эта информация наделена силой, Роберт. О мистериях древности нельзя кричать на каждом углу. Мистерии — это пылающий факел, который в руках мастера озарит путь, а в руках безумца спалит всю землю дотла. Лэнгдон остановился, как вкопанный. Что он такое говорит? Питер... «Я же вел речь о Библии, при чем тут мистерии древности?» Питер обернулся. «Разве ты сам не понял? Библия и мистерии — это одно и то же». Лэнгдон смотрел на него в замешательстве. Соломон помолчал, давая другу осмыслить услышанное.